Описав в главных чертах и по большей части словами Давида красоту творения и благость Творца, Владимир продолжает. О, дети мои, хвалите Бога, любите также человечество. Не пост, не уединение, не монашество спасет вас, но благодеяние. Не забывайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое достояние есть Божие, И поручено вам только на время. Не скрывайте богатство в недрах земли. Сие противно христианству. Будьте отцами сирот. Судите вдовиц сами. Не давайте сильным губить слабых. Не убивайте ни правого, ни виновного. Жизнь и душа христианина священна. Не призывайте в Суи имени Бога. Утвердив же клятву целованием крестным, Не приступайте оной. Братья сказали мне, Изгоним Ростиславичей И возьмем их область, Или ты нам не союзник. Но я ответствовал. Не могу забыть крестного целования. Развернул псалтырь И читал с умилением. Всякую печально еси, Душе моя, Уповай на Бога, Яко исповемся ему. Не ревной лукавнующим, ниже завиди, Творящим беззаконие. Не оставляйте больных, Не страшитесь видеть мертвых, Ибо все умрем. Принимайте с любовью Благословения духовных. Не удаляйтесь от них, Творите им добро, да молятся за вас Всевышнему. Не имейте гордости Ни в уме, ни в сердце. И думайте, мы тленны, Ныне живы, а завтра во гробе. Бойтесь всякой лжи, Пьянство и любострастие, равно гибельной для тела и души. Чтите старых людей, как отцов. Любите юных, как братьев. В хозяйстве сами прилежно за всем смотрите, не полагаясь на отроков и тиунов. До да гости не осудят ни дому, ни обеда вашего. На войне будьте деятельны. Служите примером для воевод. Не время тогда думать о пиршенствах и неге. Расставив ночью стражу, отдохните. Человек погибает внезапу. Для того не слагайте с себя оружие, где может встретиться опасность, и рано садитесь на коней. Путешествуя в своих областях, не давайте жителей в обиду княжеским отрокам. А где остановитесь, напойте, накормите хозяина. Всего же более чтите гостя, и знаменитого, и простого, и купца, и И посла. Если не можете одарить его, то хотя брашном и питьем удовольствуйте, ибо гости распускают в чужих землях и добрую, и худую об нас славу. Приветствуйте всякого человека, когда идете мимо. Любите жен своих, но не давайте им власти над собою. Все хорошее, узнав, вы должны помнить. Чего не знаете, тому учитесь. Отец мой, сидя дома, говорил пятью языками, за что хвалят нас чужестранцы. Леность — мать пороков, берегитесь ее. Человек должен всегда заниматься, в пути, на коне, не имея дела. Вместо осуетных мыслей читайте наизусть молитвы или повторяйте хотя самую краткую, но лучше. Господи помилуй. Не засыпайте никогда без земного поклона. А когда чувствуете себя нездоровыми, то поклонитесь в землю три раза. Да не застанет вас солнце на ложе. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю. Так делал отец мой, так делали все добрые мужи. Когда озаряло их солнце, они славили Господа с радостью и говорили, «Просвети очи мои, Христе Боже, и дал Мессии свет Твой красный». Потом садились думать с дружиною, или судить народ, или ездить на охоту. А в полдень спали, ибо не только человеку, но и зверям, и птицам Бог присудил отдыхать в час полуденный. Так жил и ваш отец. Я сам делал все, что мог бы велеть отроку. На охоте и войне, днем и ночью, в зной летний и холод зимний, не знал покоя. Не надеялся на посадников и берючей. Не давал бедных и вдовиц в обиду сильным. Сам назирал церковь и божественное служение. Домашний распорядок, конюшню, охоту, ястребов и соколов. Исчислив свои дела воинские, уже известные читателю, Владимир пишет далее. Всех походов моих было 83, а о других маловажных не упомню. Я заключил с половцами 19 мирных договоров, взял в плен более ста лучших из князей и выпустил из неволи, а более 200 казнил и потопил в реках. Кто путешествовал скорее меня? Выехав рано из Чернигова, я обывал в Киеве у родителя прежде вечерин. Любя охоту, мы часто ловили зверей с вашим дедом. Своими руками в густых лесах Вязал я диких коней вдруг по нескольку. Два раза буйвол метал меня на рогах. Олень бодал, лось топтала ногами. Вепрь сорвал меч с бедры моей. Медведь прокусил седло. Лютый зверь однажды бросился и не извергнул коня подо мною. Сколько раз я падал с лошади. Дважды разбил себе голову. Повреждал руки и ноги не блюдя жизни в юности и не щадя головы своей. Но Господь хранил меня. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы, ни зверей свирепых, но являйтесь мужами, во всяком случае, посланным от Бога. Проведение определит, кому умереть, то не спасут его ни отец, ни мать, ни братья. Хранение Божие надежнее человеческого. Без всего завещания, столь ум написан, мы не знали бы всей прекрасной души Владимира, который не сокрушил чуждых государств, но был защитою славою, утешением собственного. И никто из древних князей российских не имеет более права на любовь потомства, ибо он с живейшим усердием служил Отечеству и добродетели. Если Мономах один раз в жизни не усомнился нарушить право народного, и вероломным образом умертвить князей половецких, то можем отнести к нему слова Цецероновы. Век извиняет человека. Считая половцев врагами христианства и неба, ибо они жгли церкви, россияне думали, что истреблять их, каким бы то образом ни было, есть богоугодное дело. К сожалению, древние летописцы наши рассказывая подробно воинские и церковные дела, едва упоминают о государственных или гражданских, коими Владимир украсил свое правление. Знаем только, что он, желая доставить народу всевозможные удобности, сделал на Днепре мост, часто ездил в Ростовскую и Суздальскую землю, наследственную область Севолодова дому, для хозяйственных распоряжений, Выбрал прекрасное место на берегу Клязьмы. Основал город, назвал его Владимиром Залесским, Окружил валом и построил там церковь Святого Спаса. Сын его, Мстислав, распространил в 1114 году укрепления Новогородские, а посадник именем Павел заложил каменную стену в Ладоге. Во время Мономахова княжения Довольно спокойное и мирное в сравнении с другими, были некоторые бедствия. Редкая засуха в 1124 году и сильный в Киеве пожар, который продолжался два дня, обратив пепел большую часть города, монастыри, около 600 церквей и всю Жидовскую улицу. Народ с ужасом видел еще одно совершенное затмение солнца и звезды на небе в самый полдень. В Южной России случилось два землетрясения, а в Северной страшная буря, которая срывала дома и потопила множество скота в Волхове. Мономах оставил пять сыновей и супругу третьего брака. Нет сомнения, что первою была Гида, дочь английского короля Гарольда, о кое мы упоминали и которая, по известию древнего историка датского, около 1070 года, вышла за нашего князя именем Владимира. Норвежские летописцы сказывают, что сын Гиды и сего князя женился на Христине, дочери шведского короля Инга Стенкельсона. Супруга Мстислава Владимировича действительно называлась Христиною. Ее дочери, внуки Мономаховы, вступили в знаменитые брачные союзы. Одна с норвежским королем Сигурдом, а после с датским Эриком Эдмундом, вторая с канутом святым, королем Обатрицким, отцом Вальдемара, славного государя датского, названного сим именем, может быть, в честь его великого прадеда, Владимира Мономаха. Третья с греческим царевичем, думаю, сыном императора Иоанна, Алексеем, коего супруга, именем и родом неизвестная по византийским летописям. В год сего бракосочетания, 1120 приехал из Константинополя в Россию митрополит Никита и заступил место умершего Никифора, мужа знаменитого сведениями и красноречием, чего памятником остались два письма его к Мономаху. Первое — о разделении церквей, восточной и западной. Второе — о посте, особенно любопытное, ибо оно — содержит в себе не только богословские, но и философические умствования, заключаемые хвалою добродетелей Мономаховых. «Разум, — пишет Никифор, — разум есть светлое око души, обитающей во главе. Как ты, государь мудрый, сидя на престоле, через воевод своих управляешь народом, так душа посредством пяти чувств правит телом, не имея нужды во многоречии, Ибо ум твой летает быстро, постигая смысл каждого слова. Могу ли предписывать тебе законы для умеренности в чувственных наслаждениях, когда ты, сын княжеской и царской греческой крови, властитель земли сильная, не знаешь дому, всегда в трудах и путешествиях, спишь на голой земле, единственно для важных дел государственных, вступаешь во дворец светлый. И, снимая с себя любимую одежду простую, Надеваешь властительскую. Когда угощает других обедами княжескими, Сам только смотришь на яство роскошное. Восхвалю ли тебе и другие добродетели? Восхвалю ли щедрость, когда одесница твоя Ко всем простерта? Когда ты ни сребра, ни злата не таишь, Не считаешь в казне своей, Но обеими руками раздаешь их хотя оскудить не можешь, ибо благодать Божия с тобою. Скажу единое, как душа обязана испытывать или поверять действия чувств, зрения, слуха, ее всегдашних орудий, дабы не обмануться в своих заключениях. Так и государь должен поверять донесения вельмож. Помни, кто изгнан, тот наказан тобою. Не клеветали погубилась их несчастных? Князь любезный, да не оскорбить тебя искренняя речь моя. Не думай, чтобы я слышал жалобу осужденных и за них вступался. Нет, пишу единственно на о тебе. Ибо власть великая требует и великого отчета. И мы начинаем теперь пост. Время душеспасительных размышлений. Когда пастыри церковные должны и князьям смело говорить истину. Ведаю, что мы сами, может быть, злом недуги, но Слово Божие в нас здраво и цело. Ежели оно полезно, то надобно ли входить в дальнейшее исследование человек в лице, Бог в сердце и прочее. Таким образом, древние учители нашей церкви беседовали с государями, соединяя усердную хвалу с наставлением христианским. Слог всех писем ознаменован печатью века. Групп, однако ж, довольно ясен, и многие выражения сильны.